501. Повторяя имя учителя, создаём волну в силе. На этой волне можно и действовать. Она усиливает и углубляет канал связи. Связь с учителем идёт поверх явлений земных и от их перемен не зависит. Она зависит от состояния сознания. Если оно неустойчиво, колеблется и сомневается, то волны колебаний дизгармонических ослабляют её прямо пропорционально своей силе. Поэтому устойчивость в ученике есть качество, особо необходимое для прочности связи с учителем. Учитель неизменяем. У него нет приходящих настроений, колеблющихся созвёзд. На него можно и положиться, и опереться. Не следует вносить в эти основы бытия нашего переменные величины условий земных, приходящих. Будем полагать, что в жизни обоих миров есть нечто, над ними стоящее, как скала, возвышающаяся над морем, и стоящая выше почвы морского дна и воды, и доступное касание солнца жизни. Владыка, как вершина высочайшей горы, касается беспредельности и неба, и солнце, и звезды мирового пространства сияют и блещут над ней. А жизнь земная пульсирует внизу, далеко у подножия беспредельности. Обнимая и небо, и землю, сознание Учителя открыто обоим. Так нужно, чтобы сознание Ученика было открыто и тому, и другому. Надо в жизни и из жизни найти путь к Высшему, и в применении утвердить владыку как единственную надежду и непоколебимую основу и опору её всегда везде и при всяких обстоятельствах пусть непостоянство и непрочность окружающего послужит лишь упрочению великого облика в сердце ученика помните всё придёт но не придёт слово владыки когда-то где-то и как-то но утвердиться действительностью каждое слово его ошибки могут быть или в понимании, или в передаче, или в восприятии, но не приложено слово владыки лучше приувеличить силу своей безусловной веры во владыку, чем колебались сомневаться в силе ведущего света найдя опору и ухватившись за якорь, будем крепко держаться за него Единый якорь, единое спасение и иерархия. Так держитесь за меня еще крепче. И как бы велики ни были волны, и сильны вихри, и что бы не угрожало вам, и как бы тьма не сгустилась, держитесь, держитесь, держитесь всею силу и духа, всем помышлением, всем желанием, всем устремлением духа. Ведь устоять надо, ведь без учителя нет ничего. отбрасывая в сознании волны внешних воздействий. До меня надо дойти. Не дойдёте, если каждое осложнение плотных обстоятельств будет отклонять от пути. Путь решён окончательно и навсегда. Не гожу уподобляться флюгеру для каждого ветра, и особенно с чужих берегов обновим уверенность в учителе и утвердимся бесповоротно. Каждая волна, нанеся удар, исчерпывает свою силу и сменяется впадины. Значит, отдышаться, собрать силы и встретить стойко следующую возможность дается. Учитесь в эти промежутки между волнами и жизни силы духа внутри собирать, чтобы с честью выдержать новые приступы волн. Жизнь идет волнами, но не всегда буря на море, но и в бурю, И в затишье будем стоять как скала, непоколебимые смены стихийных явлений. Опора одна учитель, без него не на что опереться. Так и идите через жизнь в слиянии сознаний со мною.